Глава шестая. К концу недели я сделал все возможное и невозможное, но успел попасть и в поликлинику, где мне коротко рассказали о ребенке, параллельно сообщая, что моя малютка очень мало весит. Ничего, откормлю. Совсем скоро моя девочка будет не похожа на скелет, обтянутый кожей. У нее будет нормальная, нетравмированная жизнь, полная радостных и счастливых моментов. Тут же нам выдали справку, с которой в понедельник мы пойдем в садик. Вика очень радовалась, что может попасть в группу, которая пришлась по душе. Ну и о новой подружке нет-нет, да и вспоминала. Кроме этого, смог прописать ребенка у себя. И теперь был горд с собой. Вика стала больше разговаривать, перестала зажиматься. Кот на меня продолжал посматривать, но никаких попыток навредить не предпринимал. Носился иногда по квартире как ненормальный, выгнув спину, шипел порой, но, видимо, это только в целях профилактики. Как ни странно, Но за все это время ни один человек из моей прошлой жизни не позвонил. Зато писал время от времени Ренат. Его я заверил, что в понедельник буду на работе и смогу обо всем рассказать. Да, на корпоратив я очень хотел попасть. Но спокойствие дочери для меня было намного важнее. Однако, если я думал, что у нас все наладилось, то сильно ошибался. Прилетел оттуда, откуда не ждали. В субботу утром мне позвонили родители. Нет, звонили они все эти дни, интересовались Викой, как мы устроились, всего ли нам хватает. Сказал, что переживать не о чем, я взрослый самодостаточный человек, который не нуждается в подсказках. Лучше бы не раньше обо всем рассказали, в самом деле. Злость на родителей сохранилась до сих пор, и утихать она не собиралась. Наоборот, с каждым разом становилось все больше и больше. А все потому, что мне звонил юрист и отчитывался в том, что они смогли нарыть на бывшую жену и ее сожителя. У них была страничка в соцсетях, где они продавали детские вещи, иногда совершенно новые, иногда ношенные, но в отличном состоянии. Также продавали игрушки, про которые мне говорила мать, и стало известно, что девочку часто забывали в саду, не оплачивали ей еду и не покупали одежду взамен испортившейся. Вика иногда ходила в том, что приносила добрая нянечка, у которой была внучка немного старше моего ребенка. При этом Маша ни в чем себе не отказывала. Много раз ее даже вызывали в сад, потому что невооруженным глазом было видно, мать издевается над ребенком. Но на собрание она не приходила. Единственный раз ее видели в саду, когда она пришла по звонку заведующей. Женщина предупредила, что если Мария не явится к ней в кабинет, то Вику придется переводить в другой сад. Второй раз Машу видели в группе перед самым их отъездом. При этом она наговорила много гадостей всем. Оказалось, что малышку все это время забирала либо сожитель Маши, либо она сама, но когда уже всех детей разбирали, а мой ребенок оставался с охранником. Все эти факты всплывали один за другим, а я словно их нанизывал на ниточку, собирая в одном месте, чтобы потом предъявить всем. Родители позвонили неожиданно. Разговор начали далеко не дружелюбным тоном. «Ты должен позволить родителям Маши увидеться с внучкой». Я даже остолбенел от такой наглости и самоуверенности. «Это с чего?» Совсем-совсем другие слова крутились на языке. «Их я придавил с трудом. Все же рядом со мной ребенок играет в какую-то новомодную кухню, где есть все для жизни Барби. Скоро нам еще и заказной кукольный домик придет. Заживем!» «А с того!» — повышает голос родительница. «Что ты скрываешь от них Вику?» Вот тут я громко рассмеялся, потом закрыл рукой динамик и произнес. Я сейчас поговорю и вернусь. Викуля понятливо кивнула и снова все свое внимание перевела на кастрюльки и половники. Вот ты меня сейчас порадовала, ответил, когда пришел в свою комнату. А когда ребенка от меня скрывали, никто и голос не подал. Хотя с родителями Маши я виделся, они сообщили мне, что у них родилась внучка, вот только о том, что она еще и моя дочь. Не сказали. Но, ну, Антон, так же нельзя. А я о чем? Конечно, нельзя. Но вы ведь об этом не подумали, верно? Ты должен устроить им свидание. Они готовы заплатить. Тихо, прикрикнул, когда услышал то, о чем говорила мать. Моя дочь не продается. Уясните это все. Я очень вам всем советую мне на глаза не попадаться. Припишу соучастие по всем статьям. «О, мама знала, чем я занимался это время. Частично знала, в каких условиях жила Вика, горевала по этому поводу. Но ведь об этом и раньше догадывалась. Так почему же никто не стал бить тревогу? Почему никто не заступился за маленького и беззащитного ребенка, который не может нам, взрослым, дать достойный отпор? Это все я тоже сказал матери. Чтобы она понимала, со мной такой фокус не пройдет». У каждого из них был шанс как-то изменить жизнь Вики, поставить на место Машу. Но никто не предпринял ни единой попытки. Мои деньги платили, те в гости приезжали. Смотрели на все со стороны и снова уезжали. «Антон, послушай!» нет! Тянул, подходя к окну, а после садясь на кровать. «Это вы меня послушайте, пока Вика не окрепнет, пока не придет в себя, пока не перестанет трястись. Ее видеть никто не будет. Это мое законное слово. Можешь даже сватом передать, что их дочь отказалась у нотариуса от Вики в мою пользу. Поэтому я теперь решаю, как быть и когда». Отключив звонок, отбросил телефон на подушку и зарылся пальцами в волосы. Как они мне все надоели, если бы только знали. Как я хочу, чтобы меня и Вику оставили в покое. Когда маленькие ручки обняли меня со спины, я даже чуть заметно вздрогнул. «Папа», — позвала Вика, — «тебя обидели?» «Если только немного», — хмыкнул, пересаживая девочку на колени. «Мне няня в саду говорила, что нужно давать сдачи». "Ну «Вот и начну скоро раздавать. Да с добавками». Вика улыбается, осторожно гладит меня по щетине и прижимается всем своим маленьким телом. И меня сразу отпускает. Все плохое уходит на второй план, все разговоры вылетают из головы. Есть только она и я. «А что мы будем делать завтра?» Вика поднимает голову и заглядывает мне в глаза. «Пойдем в зоопарк?» Придумываю на ходу и вижу, как изумленно вздыхает Вика. «Правда?» «Честно-честно», — «Честно, честно, смеюсь. «Будем смотреть животных, фотографироваться, а если погода позволит, то есть сладкую вату». Девочка пищит от восторга, а после начинает прыгать на одном месте, а я вспоминаю о том, что хотел у нее спросить. — Как у тебя лютик появился? — Вика заправляет за ухо волосы, которые растрепались, еще пока из кривого хвоста, и стала рассказывать. — Мне его соседка принесла, точнее маме. Он дикий, на всех бросался, а меня не трогал. — Скучаешь по маме? — это был еще один вопрос, который меня волновал. Нет. Простодушно пожимает плечами дочка и добавляет. «Она меня всегда ругала и не слушала. С тобой хорошо. Можно я с тобой навсегда останусь?» «А есть другие варианты?» «Ну», — задумчиво тянет дочка. «Вася говорил, что если у него дела будут плохи, маму обратно отправит». «Ну вот как!» — усмехаюсь. «Мама об этом знает?» «Нет», — словно качает головой Вика. «Он по телефону с кем-то говорил». «Все ясно-понятно». «Ну, а к тому моменту документы все будут у меня на руках». «Бинго!» «Я тебе никому больше не отдам», — целую свою красавицу в нос, а после мы вместе идем убирать игрушки и укладываться в кровать. Нам же еще книги читать. Мы вчера сделали набег на книжный магазин и кое-что купили для себя. Рассказы легкие, добрые и поучительные. Самое то!»